Постскриптум. Одна из веток форума. Кайфарик. В последнее время в нашем регионе происходят интересные события. Неожиданно появляется рейдовый зараженный. Что это? Админ решили нас порадовать? Или исполнили желание топ-кланов? Простым игрокам из небольших кланов радости немного. Уж лучше добавьте давно обещанные кластеры с чернотой, новые локации, возможность заработать. У меня, как у простого обывателя, складывается впечатление, что и тут все делается только в угоду сильным мира. А тем все мало. Устроили разборки в стиле девяностых, слили хороший клан. Неужели повторение истории с Фосфором? Где он, бедолага? Не ждет ли нас его судьба? Подумайте над этим. А я пройдусь по другим новостям. Gold Boy. Жуткое чудовище из пекла, адский скреббер. Кто бы мог подумать, что он вырвется из преисподней и попортит стаб владыкам Стикса. Разрушена, казалось бы, неприступная стена и множество других недешевых зданий. Но денег у политика много, восстановится быстро. И вот здесь возникает вопрос. С чего это вдруг зверушка решила прогуляться? Может, кто-то сказал ей «фас?» Владыки кому-то неугодны. Недолго думая, их решили слить, но немного не дотянули. Кайфарик. Да-да, подумайте и над этим. Рич. И вот самое главное, самая интересная новость. Появился и быстро растет новый стаб со озвученным названием Нихераим. Что это? Как возможно так быстро строить? Глава стаба под странным ником Инокий с расходами не считается. Судя по размаху и отдельным слухам, он замахнулся на цитадель. Ведь только в таких мощных стабах можно построить респаун для НИПов. Представляете, сколько это стоит? А может, пресловутый инокий эксцентричный миллиардер решил оставить дела, продал все фабрики и заводы, небоскреб в Манхэттене и переехал в глубокий онлайн? Так что же делать нам, простым смертным? Радоваться? Или собирать рейд на какую-нибудь захудалую деревушку из-за жалкой горстки спаранов? А может, спросить у черного русского? Тут он известен как Черныш. Небольшого ума, но зато с амбициями. Прет на пролом, а потом плачется на форуме. Стоит ли делать, как он? Ведь Черныш слился дважды за два дня. И об кого, как бы вы думали, он слился? Об Инокия. Да, наш злобный, недалекий нацист собирал рейды по несколько сотен бойцов только для того, чтобы позорно слиться. Так что можете поздравить его в личку. А ваш покорный слуга служащий пера и топора, пойдет добывать новые сведения. Кайфарик. Да-да, подумайте и над этим. Толстый лев. О чем ты вообще пишешь? К чему призываешь? Тоже же мне, вождь пролетариата? Пошел он добывать. Потеряйся там, пустозвон. Сладкая бабочка. Кто-нибудь знает, кто такой инокий? Он что, правда продал небоскреб? А каких девушек он предпочитает? Я вот любой могу быть. бесстрашный тигрица или покорная лань? Ответь мне, любимый. Я никогда не делала этого на крыше небоскреба. я! Дура ты, милочка. Тебя же с этой крыши сдует. Проверено. Лучше в зоопарке попробуй среди жвачных. Ты постепенно взлетаешь на вершину, а они смотрят с завистью, жрут капусту и пускают слюни. Ой, у меня же там борщ варится. Муж прибьет. Черный русский. — Чего вы тут лохи трёте? Какие нахрен заводы-пароходы? Куры тупые. А ты, писатель, млян, найду, сук ручку в очко засуну. Высуну и снова засуну. Плашмя, сука, засуну. За кадром. — Ну что, лейтенант, к операции готов? — Так точно, товарищ капитан. Тут друзья рассмеялись. «Знаешь, Илюх, — Знаешь, Люх, обратился старший по званию к другу, — я же вообще собачник, и с кошками особо не водился. — Тут, Серега, можешь положиться на меня. У тещи с тестем живет здоровенный серый кошак. Махаоном зовут. Так вот, мы с ним на «ты». Поймаем, точнее, попросим и место жительства определим. Для наглядности Илья потряс двумя переносками для небольших животных. — Вскрывай, — приказал лейтенант капитану. Офицер спецвойск с готовностью подчинился, достал отмычку, поковырялся в одном замке, затем во втором, щелкнуло, и входная дверь открылась. Друзья офицеры тихо вошли в квартиру. «А они что, не встречают?» «Серега, это не собаки», — ответил Илья, опасливо озираясь. «Ведут себя, как хотят. Если что, береги глаза». «Само собой», — ответив, капитан переступил через переноску и вошел в кухню. «Тут хрень какая-то висит. На пентаграмму, похоже», — доложил он другу. «Пусть висит, если не мешает. Клиентов видишь?» «Никак нет. Но кормушки пустые, даже воды нет». «Значит, режим», — подметил Илья. «Хозяйка молодец, кормит вовремя». В этот момент ожила связь с начальством. К счастью, тихая. Микрофон прятался в ушной раковине и был практически невидим. «Так, клоуны, что-то вы долго возитесь. Может, подкрепление прислать?» — Никак нет, товарищ полковник, справимся. — Живее, акробаты, нам еще девчонку прикрывать. Офицерам того хватило. Капитан поторопился выйти из кухни. мяу Зловещее кошачье предупреждение достигло адресата за мгновение до нападения. Над головой мелькнула тень. Капитан саму собой не успел среагировать. Острые когти чиркнули его по макушке, и животное прыгнуло в коридор. — Ах ты ж! Илюха, к тебе бежит, лови! но капитан и тут не успел прыг скок и лейтенант орет благим матом а сука яйца мои вцепился когда капитан выскочил в коридор Илья уже откровенно матерился хотя раньше за ним такого не наблюдалось даже при серьезных ранениях причина оказалась проста на том самом месте про которое лейтенант через раз сквернословил висел пуховый комок дымчатой раскраски и судя по физиономии лейтенанта отцепляться не собирался. Жила рация. Эй, акробаты, что за мусор в эфире? Почти закончили, товарищ полковник. Не моргнув, соврал капитан. Лейтенант же закрыл рот и выпучил глаза. И все это под злобное мурчание серого монстра на причинном месте. Серега, тихо процедил он, на восемь черный за обувкой прячется. Мяу словно предупреждающий провел серый комок. Лейтенант прикусил губу, а капитан прыгнул с места, разворачиваясь на лету. Падая на пол, он выполнил сразу две задачи. Левый схватил переноску за клапан, правая метнулась за котом. Черный, что прятался на восемь часов, не ожидал такого поворота. Кошачья реакция почти спасла. Но капитан спецвойск оказался проворнее. Схватил пушистого за хвост, тот заорал, пуще серой кошки. С силой закинул в переноску и захлопнул клапан. «Фух!» — выдохнув, Серега перевернулся на спину. В этот момент Илья жалобно вскрикнул, а серый комок, злобно муркнув, полетел капитану в лицо. Тот успел выставить руку, ловя тем самым бестию. «Никто еще из моих рук не воровался!» — самодовольно произнес капитан, тут же скривившись. «Вот же сторожевая! Руку рвет!» Не став больше мучиться, он подхватил вторую переноску, сунул туда руку с пассажиром, зажал ее клапаном и с хрустом высвободил конечность. «Задача выполнена без потерь!» «О, Илюха!» — он, наконец, обратил внимание на напарника. Тот стоял на коленках, зажав руками самые ценные в позе куколки, так сказать. «Ты как, жив?» «Я-то да!» — ответил лейтенант спустя паузу. «А вот он...» Даже смотреть боюсь. Ожила рация. Так, клоуны, если через минуту не спуститесь, вышлю к вам усиленную группу спецназа. Боевые офицеры им с кошаками справиться не могут. "Товарищ полковник", капитан поспешил с ответом. "Будем, даже раньше. Мы тут старый способ использовали. Ловля на живца называется". Немного пришедший в себя лейтенант погрозил ему кулаком. "Ну и сработало". Мяур. Вы слушали книгу «Инакий». Автор Ренат Токтарин. Читал Олег Шупин. Звукорежиссер Владислав Каменев.